Глава 31. Коллекционер чужих грез. 23 мая 1912 года. Четверг. «Господин Ленуар, вам телеграмма!» — раздался из-за двери голос консьержки Доминик. «Дверь открыта, проходите дом», — сказал Ленуар. Николь покинула его логово еще рано утром, как настоящее ночное видение. «Кто доставил?» «Бернар, господин. Он еще вчера приходил. Очень милый. Помог мне починить почтовый ящик. Помните, там дверца совсем не закрывалась. Так вот теперь даже не скрипит». Торжественно подняла палец вверх Доминик. «Спасибо, Дом. И за телеграмму тоже спасибо. А почему Бернара не отправили мне ее доставить?» Улыбнулся Ленуар. Он знал свою консьержку наизусть. «Ну, я просто хотела... Ах ты, Господи, даже неудобно как-то...» «Говори, дом. Мы ведь уже не первый день знакомы». «В общем, я рада, что вы наконец-то образумились. Девушка, которая от вас вышла сегодня утром, она мне понравилась. Берите ее к себе. Я хозяину пока ничего говорить не буду, чтоб плату за квартиру не поднимал. Вам ведь давно пора жениться, господин Ленуар». Доминик подошла к письменному столу и полой фартука протерла угол столешницы. Сыщик закатил глаза и сказал, «Дом, ладно, ладно, пойду. А то я кофейник себе поставила, вода уже, наверное, нагрелась. Дом, принесите и мне кофе». При этом Ленуар вытащил из кармана монетку в 10 су и протянул ее консьержке. «С удовольствием, господин Ленуар. Я мигом». Ленуар прочитал телеграмму и решил, что ему действительно следует остаться до обеда дома. Он пошел в ванную бриться и подкручивать усы. Воспользовавшись случаем, он также выщипал самые длинные волоски из своих мохнатых бровей. Ну вот, кажется, теперь он полностью был готов к крепкому кофе. Другого Доминик не варила. Услышав, как консьержка шаркает тапками по лестнице, Ленуар открыл ей дверь, взял кофе и напомнил о вчерашней договоренности. Доминик, привыкшая к причудам Габриэля, успокаивающе махнула ему рукой и заверила, что все сделает как надо. Ей самой уже не терпелось сыграть роль в намечавшемся спектакле. Ленуар не знал, правильно ли он поступает или придется зря потерять время, но его сеть была расставлена. Теперь оставалось только ждать. Он сел в глубине своей комнаты и достал новую колоду карт. В молодости, когда он помогал дяде в банке и сопровождал его в другие страны, Ленуар часто привозил домой новую игру или на худой конец колоду карт. К этому времени у него уже была богатая коллекция. Сегодня он открыл колоду, которую привез из своей давней поездки в Далмацию. На них были изображены последние австрийские императоры. Ленуара всегда удивляла, как в Австро-Венгрии могло уживаться столько разных народов. С многоликостью этого государства-гиганта могли сравниться только вечно готовые выяснять отношения жителей Балканских гор. Давид и Голиаф все-таки были слеплены из одного теста. Ближе к одиннадцати, когда Ленуар уже потерял всякую надежду на успех своей операции, на лестнице снова раздались шаркающие шаги дом. Через минуту она открыла ключом дверь и обратилась к своему спутнику. «Проходите, молодой человек. Господин Ленуар сказал, что придет только ближе к полудню. Можете подождать его здесь, в его квартире. Он скоро будет. Эм, принести вам кофе?» Молодой человек отказался от кофе и поблагодарил Доминик. Затем, дождавшись, пока она уйдет, он тут же подошел к письменному столу Ленуара и открыл первый ящик. Его руки быстро начали перебирать бумаги сыщика, но ничего не находили. Молодой человек открыл второй, третий ящик. «Не этот ли рисунок вы ищете, господин Краузе?» громко спросил Ленуар из своего угла и поднял с консоли карикатурный набросок, который больше недели назад сделал Софии фон Шон. От неожиданности Маркус Краузе вздрогнул, и медленно повернулся к Ленуару. «Вы здесь?» Но консьержка сказала, Доминик сказала то, что ее попросили сказать. «Значит, это вы стащили эскизы японца?» Маркус Краузе посмотрел на дверь, но Ленуар встал, уверенным шагом хозяина квартиры подошел к ней и закрыл на ключ. Немца бросило в пот. Он опустился на стул и выдавил из себя. «Господин Ленуар...» «Приношу вам свои извинения. Мое поведение не подобает, не подобает щитоводу или художнику, или, может, благородному представителю немецкой диаспоры, перебил его Ленуар». Но тут Крауза собрался, расправил плечи и сказал уже совершенно другим голосом. «Хорошо. Сколько вы хотите за набросок?» «Набросок Софии фон Шон не продается». Зачем вам эти рисунки краузы? говорите сейчас, не то придется тащить вас на допрос в префектуру. Вам этого не понять, Ленуар. Вы ведь не художник, сказал немец и потер себе виски. Вы тоже не художник, вы бухгалтер общества кожевенных изделий барди и казначей клуба Кобальта. Услышав эти слова, Маркус Краузе дернулся, словно его ударили хлыстом по лицу. Его глаза заблестели по-новому. «Я художник. Я настоящий художник. Не то что этот японец, строящий из себя импрессиониста. Меня не интересует праздное искусство наблюдателя. Вы просто не видели еще моих картин». «Не видел, все верно. И очень хочу на них посмотреть. Я еще над ними работаю». «Хорошо, но разве это дает вам право похищать чужое имущество? Разве это дает вам право убивать?» – спросил Ленуар. «Уби... убивать? Вы думаете, что это я убил Софию? А разве нет? Вы сказали, что уехали в Гамбург к отцу две недели назад, а вернулись во вторник. Но в телеграмме, которую я получил сегодня утром от немецкой полиции, говорится, что вы прибыли в Гамбург полторы недели назад». а вернулись в Париж в прошлое воскресенье. Ленуар встал и положил на свой письменный стол полученную утром телеграмму, чтобы Крауза мог самостоятельно ознакомиться с ее содержанием. Немец покосился на бумагу и опустил голову. — Я ее не убивал. — Это она меня убивала. — Что вы имеете в виду? — Конечно, для Пьереля и Барди София была музой. Но вела она себя неподобающе. Я всегда защищал репутацию этой девушки. Хотел ее уберечь. Оградить от опасности ее и ее семью. Что вы? Я бы никогда не смог убить Софию. Я и эскизы с нее собираюсь, чтобы хоть в этой форме сохранить частички ее света. Вы только подумайте, что скажут люди, если эти рисунки попадут в газеты. Значит, это все-таки вы украли наброски Хиро. Да. А еще рисунки Барди и несколько эскизов Хоппера. Они все равно не ценили Софию так, как я. Барди ушел в раздробление формы, в футуризм. Да он вместо Софии видел самолет или колеса своего автомобиля. А Хоппер, ему важны только деньги. Что же касается Хиро, то японец приехал изучать импрессионизм, а импрессионисты изображают только внешнюю форму, «Они не видят человеческой сути, «А вы видите, Маркус?» — терпеливо спросил его Ленуар. С его точки зрения Краузе, как и сотни немцев до этого, всего лишь читал очередную лекцию по искусству. Он сыпал догмами и формулами, надев толстые очки теоретика. Он рассуждал о символизме творчества вместо того, чтобы творить самому. «Меня!» В отличие от этих господ интересует то, что древние греки называли «психе». Меня интересует не сама модель, а ее душа. Любая форма должна стремиться изобразить внутреннее наполнение человека, энергично излагал свои теоретические выкладки Краузе. Посмотрите на наши картины последних лет. Когда мы рисуем город, разве он похож на беспечную дымку парижских бульваров, И прогулки по паркам. Да и где вы видели настоящие парки в наших городах? Правильно, их нет. Вместо деревьев в городе свет фонарей. Рекламные афиши. Массы грязных и отчаявшихся людей, ищущих утешение в домах терпимости и ночных барах за бутылкой. Наш мир изменился. Его душа почернела. И теперь художники должны уметь увидеть и изобразить эти сумерки. Эту ночь. Эту... а нормальность городских джунглей. «Вы правда так считаете?» — сказал Ленуар. Он решил дослушать Краузе до конца. «Да, я в это верю. Для создания чего-то стоящего художник должен освободиться от всех сковывающих его уз и довериться своему подсознанию. Оно поможет ему почувствовать и точнее изобразить свою модель. Оно поможет почувствовать ему все ее страхи, Метание, сомнение, страсть, инстинкты. Разве это не есть жизнь? Немец замолчал и посмотрел на карикатуру Софии фон Шон, нарисованную Линуаром. Эх, вам не понять. Вы француз. Какое отношение к искусству имеет моя национальная принадлежность? В том-то и дело, что ваша никакого. Франция. Выбрала путь революции, чтобы бороться за свободу и за свои права. Для вас и карикатура, проявление свободы и право на самовыражение. Это привело ваше государство к распаду, к террору корсиканца и моральному упадку. А Германия выбрала путь долга и ответственности. Поэтому наше государство продолжает развиваться. И что из этого следует? что вы выбрали правильный путь и будете учить нас истории. Нет. Мы будем учить вас цивилизации. Насильно? Сегодня любой зачинщик войны стигматизируется, но люди забывают, что война — это не только разрушение. Еще Гёте говорил, «Завоюй свое наследство, чтобы владеть им». А мы, германцы, наследовали очень многое, но не боролись за это. Мы слишком любили мирное существование, а между тем побежденная нами Франция стала второй колониальной державой, Англия первой, и даже какая-то Бельгия претендует на свои части Африки. А когда император Германии претендует на свои законные права в Марокко, вся Европа восстает против него единым фронтом. Вы считаете это справедливым? А вы считаете справедливым, что мой отец умер от ран, полученных в войне с Пруссией, а ваш строит в Гамбурге военные корабли? Германия просто вынуждена была защитить свои границы в Европе. И да, наша миссия — нести свет цивилизации. Мы обладаем универсальными моральными принципами. Сегодня в Германии издается в два раза больше книг, чем в Англии, Америке и Франции вместе взятых. Разве это не признак интеллектуального превосходства? Наши торговые компании, как тогда, в Ганзейском Союзе, основываются по всему миру. У нас развивается промышленность, построен новый флот. А вы строите козни, пытаетесь всеми силами сдерживать развитие нашего государства. Вы считаете это справедливым? Не французам учить нас истории. Даже Карл Великий, ваш мифический основатель Франции, был германцем. Вы правильно заметили Краузе. Я не художник и не политик. Я полицейский. И могу вам точно сказать только одно. Когда человеку или государству предоставляется полная свобода и максимальный из возможных выборов, он всегда выбирает самое банальное, самое мерзкое и низкое. Чтобы избежать этого падения, свобода – «Должна уравновешиваться правилами. Не слишком много, не слишком мало. У вас мещанское мировоззрение. Вы ретроград. Возможно. Однако я вижу в своем городе не только насилие, мрак и человеческое отчаяние, но и красоту парижских бульваров. И сейчас мы поедем к вам домой, и я конфискую все украденные вами наброски». Кроме того, у вас будет возможность показать мне свои картины и рассказать о том, чем вы занимались в Париже, когда все думали, что вы уехали в Гамбург».